Глава семьдесят восьмая Инспектор Лоренц Серенак прислонил мотоцикл к белой стене здания комиссариата. Расстояние от Живерни до Вернона он преодолел за какие-нибудь пять минут. Внутрь он влетел, как ураган. Мори сидел на месте дежурного и беседовал с тремя девушками. Одна из них на грани истерики беспрестанно повторяла, что у нее только что украли на вокзальной площади сумку. «Сильвио не видел?» Мури поднял голову. «Он внизу, в архиве». Серенак стрелой промчался по коридору, кубарем скатился по лестнице и толкнул красную дверь. Сильвио, биновидишь, сидя за столом, что-то писал. Перед ним стояла коробка для вещдоков по делу Мурваля. Ее содержимое было аккуратно разложено рядом. Фотографии и Жерома Мурваля, снимки с места преступления, список учеников школы в Жаверни — Отчет патологоанатома о вскрытии, результаты графологической экспертизы, фотокопии картин с кувшинками, какие-то рукописные записки. — Патрон, хорошо, что вы пришли. По-моему, я кое-что нашел. Серенак его не дослушал. — Бросай все, Сильвия. Мы закрываем дело. Геновидиш посмотрел на него с удивлением. — Я все же расскажу вам, что узнал. — Во-первых, я нашел пятую женщину, ту самую в синем халате,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 Сиренак не отрывал от помощника мрачного взгляда. «Вот именно. Тупик. Я рад, что ты со мной согласен. Это дело «НО!» — торжествующим голосом перебил его беновидишь. Я не поленился и съездил в архив департамента. Провел там прорву времени. Зато нашел номера газеты «Вернонский республиканец» за 1937 год. Они писали о смерти мальчика по имени Альбер Розальба. Даже взяли интервью, если его можно так назвать, у матери погибшего ребенка Луизы Розальба. Она не верила в то, что это был несчастный случай. Она «Ты меня не понял, Сильвио! Мы бросаем это дело!» Расследование зашло в тупик. Все это чистый бред. Неизвестные полотна с кувшинками, спрятанные на деревенских чердаках. Ребенок, утонувший бог знает когда, еще до войны. Мужья-рогоносцы. Мы занимаемся какой-то фигней. «Беновидишь?» Отложил в сторону ручку.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 если он решит передать расследование другому, но Сильвио Беновидиш покосился в своей записи. — Понимаю вас, патрон. — Наверное, это правильное решение, хотя он пригляделся к начальнику и воскликнул. — Господи, что с вами, патрон? — А что? — Да у вас вся куртка в крови. Вы что, труп переносили? Лоренц вздохнул. — Я тебе все потом объясню. — А что ты хотел сказать, что там за хотя? Сильвио заколебался. Наконец, с трудом отвел глаза от окровавленной одежды Серенака. Хотя, чем старательнее я собираю части головоломки, тем упорнее меня преследует мысль, что какому-то одиннадцатилетнему ребенку грозит опасность. Если мы сейчас бросим это дело, есть риск, что Сильвио Биновидиш не успел договорить. По лестнице прогрохотали торопливые шаги. В комнату ворвался агент Мори. — Сильвео, только что из роддома звонили. Вроде как там началось. Сказали, воды отошли. Я спросил, что и как, но они со мной не стали разговаривать. Сказали, пусть папаша сюда мчится. Быстро. Беновидиш вскочил со стула и схватил свою куртку. Лоренц Серенак дружески хлопнул его по плечу. — Давай, Сильвео, дуй. Об остальном забудь. — Да, ой, но... — Беги, Дурила. — Спасибо, Лор... То есть, патрон, ну это... Лоренц, я... Он попытался надеть куртку, но руки отказывались попадать в рукава. «Чего ты тянешь?» — торопил его Серенак. «Беги давай». «Уже бегу. последний патрон. Можно на «ты»?» «Давно пора, дубина». Инспектор Бенавидиш окинул взглядом подобранные спасенные бумаги, задержавшись на фотографии Стефани Дюпен, шагнул к двери и с порога сказал. «Я все за и против и пришел к выводу, что ты правильно решил бросить это дело». Лоренс Серенак слушал, как стучат на лестнице башмаки убегающего помощника, затем хлопнула входная дверь, и настала тишина. Серенак медленно складывал в красную архивную коробку материалы расследования — фотографии, отчеты, записи. Подойдя к полке, пробежал глазами по расставленным в алфавитном порядке другим коробкам и нашел место для своей на букву «М» — дело марваля Он отступил на шаг. Дело Мурваля превратилось в одно из сотен других, также оставшихся нераскрытыми. Однако, несмотря ни на что, из головы не шли слова Сильвио. Какому-то ребенку грозит смертельная опасность. Один ребенок умирает, другой рождается. Сильвио забудет.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 Да, он принял верное решение. Хватит уже смертей. Что же до фиалковых глаз Стефании и ее фарфоровой кожи, бледных губ и серебристых лент в волосах? Он про них забудет. Во всяком случае, надеется забыть.